Инженер Протасов завершил блестяще. А в полтораста лошадей завтра двинется с грузом в резиденцию Громова. За Протасовым, наверное, была слежка. Урядник здесь с понятием, но и Протасов не дурак. После окончания работ он нарочно громко пригласил всех работавших у него политиков для расчета в квартиру Шапошникова. Значит, просто деловые отношения, не более. Невиданные щедростью Андрея Андреевича политики остались весьма довольны. За чаем велись страстные разговоры о положении Громовских рабочих. Предлагалась подача рабочими коллективной жалобы в Петербург, мирная забастовка, вооруженное восстание. Юноша с блестящими глазами, Краев, покашливая, воскликнул. «Возьмите меня, товарищ Протасов, к себе на службу. И на третий же день я берусь организовать не мирную, как предлагаете вы, а политическую забастовку со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Это преждевременно», — сказал Протасов. «У меня имеется кое-какая перспектива. Его жена, прекрасная женщина, она, впрочем, об этом тоже преждевременно. Простите, пожалуйста, желчно заскрипел, как коростель, болезненный краев. То есть как-то преждевременно. Растоптать гада никогда не преждевременно». «Прежде чем решиться на такой шаг, надо взвесить обстоятельства, которых вы, товарищ Краев, не знаете», — отпарировал Протасов наскок юного энтузиаста. «Вы, Протасов, сдается мне, ведете двойную игру», — продолжал горячиться Краев. «Вы хотите, чтобы и волк был сыт, и овцы целы. Абсурд! Вы, как маленький или как по уши влюбленный, ждете какого-то чуда от женщины и Краев...» «Замолчи!» — в два голоса оборвали юношу. «Еще неизвестно, кто из нас маленький. Я...» «Или вы?» И голос Протасова дрогнул в обиде. «Что ж вы от меня, Краев, требуете?» «Впрочем, вы ничего не имеете права требовать от меня. От вас требует народ, а не я!» Затрясся, как в лихорадке Краев, и закричал, пристукивая сухоньким потным кулачком в острую коленку. «Вы, если угодно, все время, каждую минуту, должны взрывать изнутри предприятия мерзавца Громова. Все время разрушать его благосостояние. Вот путь революционера. А вы что?» «Вы продались патентованному негодяю за большие деньги!» Протасов вздрогнул и весь похолодел. «Простите меня, дорогой товарищ, не обижайтесь. Я очень болен, я...» И он надолго закашлялся. Душа Протасова до предела стала неуютна. Запальчивые слова юноши крепко вонзились в его сознание. «Продался? Спасибо, спасибо!» Едва передохнул он. Все наперебой стали защищать Протасова. Юноша все еще кашлял, трез головой, отмахивался руками, страдальчески гримасничал, стараясь улыбнуться оскорбленному им Протасову. Тот прошелся по комнате и, поборов себя, спокойно сказал. «В данное время и в данном случае всякие радикальные меры по отношению к Громову я считаю нецелесообразными. Что касается линии своего поведения, то я отчет в этом отдам в другом месте». Возвратясь в свою избу, Андрей Андреевич долго не мог уснуть. Под впечатлением стычки с Краевым в сознании Протасова встал во всю силу трагический вопрос самому себе. Революционер, марксист, имеет ли он в самом деле право возглавлять крупнейшее дело народного врага и множить его капиталы? Не ложится ли поэтому ответственность за страдания рабочего класса на его собственные плечи? И как вывод, быть Протасову с Прохором Громовым или расстаться с ним? Страшно сказать «быть», еще страшнее ответить «нет». Вопрос остался без ответа, вопрос повис над его судьбой, как меч. Разбитый Протасов провалялся до утра в тягостной бессоннице. Перед утром, когда тревожная ночь соскользнула с земли в небытие,